Голова шестнадцатая. Заглянуть в колодец. В парикмахерском кресле сидеть высоко и удобно, и вдруг кресло отъезжает вперед, откидывается, раскладывается. Ваша голова запрокинута, и ловкие руки мастера начинают делать легкий массаж головы, втирая в кожу ароматные целебные масла. Облысение вещь неприятная, а если еще хочешь нравиться и долго ловить восхищенные взгляды то можно конечно обрить голову наголо как и поступают сейчас все те кто не желает терпеть на макушке паганную плешь голый череп это даже вроде как сексуально глянь какой красавец голова как яйцо но если все же не брить голову то приходится посещать парикмахерский салон трижды в неделю и заказывать дорогостоящий комплекс процедур по сохранению шевелюры, какие-то там ампулы с вытяжкой из конского волоса и что-то еще и еще и еще. Платон Кавнацкий, страдавший, увы, ранним облысением, перепробовал все, что возможно, и ничего не помогло. Рожеватые волосы его, да, да, когда-то он был рыжий, покидали голову в спешном порядке. И тогда он поступил, как многие лысеющие, обрелся наголо, и сразу само ликвидировалось столько проблем. Правда, Гермес, ветреный, капризный партнер его по жизни, привыкал к этой глобальной лысине с трудом. Начались даже конфликты и ссоры. Гермес стал исчезать по вечерам, ездить в Москву и не возвращаться на ночь. Но и это как-то уладилось. Платон Кавнацкий. пошел даже на то, чтобы сделать его полноценным партнером по бизнесу, продав ему часть похоронного дела тайком от матери, конечно. Она и так не одобряла эту связь, но терпела и прощала, как все любящие умные матери, считая, что пусть ее любимый сын будет лучше жизнерадостным геем, чем в конец отчаявшимся одиноким неврастеником, зато визиты к парикмахеру стали приятным ритуалом. а не той пугающей процедурой, на которой Платон Кавнацкий постоянно узнавал, что проклятая плешь все ширится, захватывая новые и новые участки. Можно просто расслабиться в парикмахерском кресле и наслаждаться массажем головы. Итак, мать и ее новый муж отбыли в Киев. Он самых на поезд проводил. Скатерцю дорога и совет до、да、любовь. Вчера вечером. Получили приятную весть: крупный заказ в соседнем поселке Миусово. В Сауне скончался хозяин мебельной фабрики, отгрохавший в поселке настоящий дворец. Не рассчитал селенок мужик парясь и схлопотал инсульт. Два года назад он приобрел у Платона Ковнадского большой семейный участок на кладбище, и вот, что называется, обновил его лично. Земля, земля. Земля ему пухом. Платон Кавнацкий ощущал, как теплый приятный душ омывает его череп. Парикмахер делал массаж так, что глаза слепались и хотелось спать. Но не горжь спать в полдень, когда солнце высоко. И так Гермес уехал хлопотать насчет похорон. Мать вышла замуж и и что же было еще? Следователь приходил, опять приходил следователь. Через столько-то лет и все потому, что Валька Гаврилов, черт, удавился. Платон Кавнацкий сел в кресле, выпрямился, и ловкий парикмахер сразу же набросил ему на голову белоснежное махровое полотенце. Платон попросил себе чашку черного кофе без сахара, выпил его не спеша, затем расчитался на ресепшен, не забыв о чаявых для парикмахера, и пешком. Городок небольшой. Что же все время на машине, да на машине. Бензин жечь в такой день чудесный. Отправился к себе в похоронный офис. Он знал, как его окрестили в этом городишке. Платуша могильщик. Прозвище давным-давно приклеилось к нему, как репей. Да, сейчас он владел похоронным бюро и имел свой пай кладбищенских акций. Но кличка эта появилась гораздо раньше. Еще когда он ничем таким не владел, платуша могильщик, наверное, теперь в Есногорске никто уже не знал и не помнил, что кличку эту подарил ему он, Валька, Валька Гаврилов. Во время летних школьных каникул они иногда ловили бабочек, майских жуков и мотыльков, летящих на огонь обажура на террасе их старой дачи. Валька Гаврилов. всегда топил эту свою добычу в пожарной бочке с водой, а он, Платон, зарывал пойманное насекомое в землю, даже если оно еще трепыхалось и било крыльями, сучило лапками. И чтобы оно уже никогда не выбралось наружу из своей могилки, он всегда наступал на это место, утрамбовывая ногами землю. Платоша могильщик. Нет, нет, нет. Мертвецов Платон Кавнадский не боялся, и даже тоскверная метафора, которую вдруг ни с того ни с сего вспомнил пьяненький городской чиновник на свадьбе его матери, что-то насчет Пушкинского гробовщика и его гостей стаусвета, когда все это происходит честь по чести, согласно похоронному ритуалу, когда все это засыпается землей и сверху придавливается могильным камнем. памятником или мраморной плитой, то им оттуда уже нет возврата, как тем исколеченным бабочкам и жукам, и лишь полустертые надписи на памятниках напоминают о них. Но когда нет ни могильных плит, ни надписей, то Платон Ковнадский шагал по родному Есногорску, мимо аптеки, мимо витрин новой кафени, мимо супермаркета, мимо мебельной фабрики. владельца которой в эту самую минуту законопачивали в дорогой дубовый гроб. Полуденное солнце грело его лысый череп, и на улице, на воле, дышалось так легко, что почти до сердечной боли не хотелось возвращаться в офис. Это сердечная боль. Следователь приходил, интересовался. Валька Гаврилов умер. Сунул голову в петлю и отпихнул ногой то, Что там стояло внизу? Стул, табурет. Как и тот, другой. Надо же! Только у того другого не имелось никакого табурета. Он привязал веревку к батарее. Откуда она взялась, та веревка? Откуда она вообще взялась тогда? Кто это помнит? Гаврилов? Полина? Полина? Платон Ковнацкий открыл дверь похоронной конторы. А это вы, Платон Григорьевич? А я думала клиент. Кассир, она же бухгалтер, Вера, красила губы. Директор кладбища звонил насчет тех участков. Вот я записала. Можно я на обед домой? Я быстро, пока вы здесь. Платон Кавнацкий кивнул. Пусть идет. У нее дома маленький сынишка. Надо же покормить его. Мать Марианна Викторовна. Хоть и была в свое время большой начальницей, тоже вот так сломя голову прибегала в обеденный перерыв, когда он возвращался из школы, и Наскара разогревала ему обед: куриный суп или сырники. Я скоренько, кассир-бухгалтер защелкнула подрянницу и схватила сумку. Да чего же красивая свадьба, счастливая Марианна Викторовна! Влатон Кавнатский усмехнулся ей вслед. Хитрая змея, ведь сама же разведёнка. Глаз положила на старика Глотова, когда он только появился в их конторе, а до этого строила глазки красавцу Гермесу, пока не просекла, что он любовник хозяйна. Он прошел к себе в кабинет, опустил жалюзи и включил кондиционер. Один в своей похоронной конторе сел в свое удобное кожаное кресло. Круто нулся раз, другой, уютно устроился на подголовнике и закрыл глаза. Ему показалось, что он задремал. Сон навеянный парикмахерским массажем догнал его здесь, но потом, потом что-то разбудило его. Он встал. Ему показалось, что кто-то зашел. Здравствуйте, чем могу помочь? Но зал дорогих похоронных принадлежностей пуст. И кассирша еще не вернулась, и эти траурные венки, как яркие пятна на белых стенах, образцы муаровой белой и красной обивки, и гробы, гробы, гробы. А вот у того вообще не было никакого гроба, когда его труп ударился о воду, и они услышали всплеск. Здесь в похоронном зале жалюзи не закрывали окна, и солнце сочилось внутрь. пронзая лучами, как иглами, стекла, стены и крышки гробов полированного дерева. В гости к гробовщику, говорите, мертвецы с того света. А если сам гробовщик, могильщик настолько смел, что не боится, что и сам готов встретиться лицом к лицу и не отвернуться? Жуки, шершни и бабочки, похороненные в сотнях земляных ямок, Утрамбованных на крепко так давно, сколько же лет прошло, сколько лет прошло ставу лета, трава и пыль и окурок в траве на обочине машина с открытым багажником и солнце, оно садилось за лесом, а потом пришли сумерки и это казалось длилось целую вечность, целую эпоху, а потом на небе возник месяц. Прямо над колодцем, словно хотел заглянуть туда вниз, заглянуть туда. Ну что же, он гробовщик, он могильщик, он столько раз потом имел совсем этим дело, не с таким, но с чем-то подобным. Если воспринимать все это как некий ритуал, церемонию, ему не слабо заглянуть туда и сейчас. Слабо. Это словцо, как часто они его все повторяли. возвращаясь с озера, таща на поводке упирающегося пса, ведя свои новенькие велосипеды, болтая. «Слабо? Слабо тебе подойти к колодцу и заглянуть вниз? Слабо заглянуть туда сейчас и увидеть там?» В пустом зале с выставленными на показ образцами похоронных принадлежностей Платон Кавнацкий сделал несколько шагов, а потом обернулся. Зеленая трава, взявшаяся неизвестно откуда, доходила ему до щиколоток. И месяц яркий заливал своим светом луг и проселочную дорогу, разваленной фермы, машину с открытым багажником, колодец. До него совсем близко, несколько шагов, и можно опереться руками о бетонный край, нагнуться и попытаться увидеть там, внизу. Месяц небесный, что утонул, захлебнулся в черной вонючей жиже. В гости к гробовщику, говорите? В гости к могильщику. И с той тухлой ямой, откуда давно уже никто не поднимал со дна ни капли в ржавом ведре. Тот, кто связан, опутан веревкой, не имеет шансов там, внизу, на дне. Даже если попал туда еще живым. Еще живым. Никогда, никогда, никогда слышишь ты не выбраться оттуда. Этот колодец. Вот я здесь, рядом с ним, кладу свои руки на бетонный обод и заглядываю туда, вниз. Платон Ковнадский увидел бетонную стену в сырых потеках или шаях, и, и что-то сверкнуло там внизу, во тьме, а потом какое-то быстрое движение. словно кто-то давно сидевший в засаде, подстерегавший свою добычу, сделал молниеносный бросок и схватил, схватил. Платон Кавнацкий резко отпрянул, но какая-то сила сдавила ему шею, чьи-то пальцы сомкнулись, затем рванули, отгибая его голову назад, и он услышал бульканье и хрип, точно со стороны, что-то потекло по шее. Горячее и лишь потом возникла боль, острая и страшная. Он рухнул плашмя, уткнувшись лицом в атласную обивку, стоявшего на постаменте открытого гроба, о края которого он только что опирался.